С Андреем Алексеевичем Поповым на сцене было просто, спокойно. Во всех работах своих, как бы различны они ни были, он был основателен и серьезен, даже если герои его отличались наивностью и непосредственностью. Эта двухметровая обаятельная махина неизменно вызывала к себе доверие, располагала, думаю, на него просто хорошо было смотреть». А одно уж это немало для человека, высшего на сцену, поделиться ли раздумьем, поспорить ли, задать ли вопрос, либо заявить о своем человеческом достоинстве и побороться, отстаивая, защищая его. Что, говорить Сколько актеров? Они есть всюду, и в художественном театре. Не то все перепутав, не то просто по незнанию, а, скорее всего, по лености, дурновкусию или по отсутствию дара чутья, а может по забвению обычного такта не только к публике, но и к образу, который ими прослеживается, подменяют процесс жизни на сцене, пошлым, банальным, штампованным, не имеющим никакой творческой ценности, ужирненным обозначением, педалированием. Они не только наигрывают, но и заигрывают, заискивают, плюсуют, пускаются во все тяжкие, чтобы... «Заполучить расположение публики. И, увы, у какой-то и немалой часто аудитории добиваются желанного отклика, понимания. И не делают лишь одного. А именно только это одно они и обязаны делать. И что самое страшное, даже не пытаются, не пытаются жить». Высказывая такую крамолу, я подвергаю себя риску стать объектом нападок, фраз, реплик, стригущих глаз. Но что же делать, если само время диктует иной На сцене сейчас оно просто требует жить. Правда, это нелегко. Жизнь на сцене сопряжена с действительными нервными затратами с учащенным, порой дометущегося пульсом, с болями в затылке от принуждения и даже оголенным ощущением стенок собственного желудка. Все это настолько неприятные вещи, что об этом тяжело и противно писать. Но если мы не только декларируем и безответственно болтаем о системе Станиславского, Немировича, Данченко, а действительно хотим свято и неуклонно следовать им, а это единственный путь быть живым на сцене, то, пожалуйста, будь тихо. Те любезны жить. Андрей Алексеевич не только знал, чувствовал это, но был апологетом, проводником этого непростого умения. Он был подвижником, истинным жрецом удивительной науки умения владеть собой, забывая себя среди правды жизни на сцене того образа, характера, который представляет сегодня артист Андрей Попов.